Глава 5. Нулевой меридиан. Установив исходный меридиан, определяют географические координаты любых основных точек по широте и долготе. Мендоса и Риос. Трактат по мореходству. Он спал всю ночь, еще часть утра. Он спал так, словно во сне была жизнь. Или наоборот словно хотел как можно дольше держать эту самую жизнь в отдалении. И, просыпаясь, упрямо хотел продлить это состояние. Он вертелся в постели, крепко зажмурив глаза, чтобы не видеть светлого прямоугольника на стене. Еще в полусне он заметил этот прямоугольник и впал в отчаяние. Световое пятно было совершенно неподвижным и очень медленно, почти незаметно перемещалось по стене и, если не присматриваться, казалось таким же неподвижным, как все на суше. Еще не вспомнив, что он находится в номере пансиона, в четырехстах километрах от ближайшего морского побережья, Кой уже понял или почувствовал, что и этот день не суждено ему проснуться на борту корабля. На корабле свет из иллюминатора все время слегка колышется, Сверху вниз, слева направо. А тихое урчание машины рн, рн, передается на переборке покачивающегося на волне судна. Он быстро и без удовольствия принял душ. После десяти утра в этом пансионе из крана текла только холодная вода. И не побрившись, вышел на улицу в джинсах и чистой рубашке, накинув на плечи тужурку. Он шел в офис компании «Ренфе» за обратным билетом в Барселону. По дороге выпил кофе, купил газету, которую выкинул, едва перелистав, и без определенного курса направился к центру города. Потом уселся на скамейку на одной из тех маленьких площадей Старого Мадрида, откуда видны деревья за оградой старинного монастыря, дома, в которых балконы уставлены цветочными горшками, а просторные подъезды с консервками насквозь пропахли кошками. Пригревало солнце, располагая к приятной праздности. Он вытянул ноги и вынул из кармана потрепанную книжку «Корабль мертвых. Бит Равена» в мягкой обложке, которую все-таки купил на развале на улице Маяну. Какое-то время он пытался сосредоточиться на чтении, но как раз в ту минуту, когда... Хитроумный моряк Пип-Пип, сидя на малу, воображает, что видит в открытом море ту скалусу, которая возвращается домой. Кой закрыл книжку и сунул ее в карман. Слишком далеко был он от этих страниц. Слишком был он унижен и опозорен. Он поднялся, не торопясь направился обратно на площадь санта ана Мрачное его лицо оказалось еще мрачнее от двухдневной щетины на подбородке. Вдруг он почувствовал что-то неприятное в желудке и вспомнил, что ничего не ел уже целые сутки. Он зашел в бар, съел кусок тортильи, выпил рюмку канди и после двух вернулся в пансион. До поезда оставалось полтора часа, вокзал Аточа был совсем рядом, он мог дойти туда пешком а потом на электричке добраться до нужного ему вокзала Ча Мартин. И потому спокойно собирал вещи. Книжку Травина, чистую рубашку и грязную рубашку, которую сунул в полиэтиленовый пакет. Туалетные принадлежности он завернул в рабочие штаны цвета хаки и положил все это в холщевую сумку. Надел теннисные туфли, а старые морские мокасины тоже упаковал. В каждом движении... Та методичная точность, с какой он некогда прокладывал курс. Хотя будь он проклят, если в этот момент в голове у него был какой-то курс. Он просто старался сосредоточиться на том, что делает, чтобы не думать. Он спустился вниз, заплатил по счету и вышел на улицу с сумкой на плече. На площади, куда отвесно падал яркий солнечный свет, Он прищурился и остановился, чтобы приложить руку к желудку, в котором камнем лежал тот кусок тортильи. Он взглянул в одну сторону, потом в другую и пошел дальше. Он с сарказмом припомнил ночь бы в испанском порту. Там говорилось сначала песня, потом вино, а в конце концов одинокий плач гитары. Он просвистел полку плета, сам не понимая, что делает, и умолк. «Заруби себе на носу», — сказал он себе. «И никогда больше в своей сволочной жизни не пой эту самбу». Он посмотрел на землю и увидел, что тень, бежавшая впереди, тряслась словно от смеха. Из всех недоумков мира, а, наверное, в мире их хватает, Она выбрала именно тебя. Хотя это не совсем так. В конечном счете это он ей навязывался. Сначала в Барселоне, потом здесь, в Мадриде. «А ведь мышей никто не заставляет», — прочитал он где-то. «Никто не заставляет мышей куражиться и лезть в мышеловку». «А если еще точно знаешь, что в этом мире...» Встречный ветер дует куда чаще, чем попутный. Он дошел до угла, и вдруг из пансиона выскочила горничная и побежала за ним. — Сеньоркой, сеньоркой, вас просят к телефону. — Сволочи! — сказала Танжар Сото. Она была женщина выдержанная, и в ее голосе едва слышалось... Легкая дрожь, нотка неуверенности, которую она старалась скрыть, произнося слова особенно четко. На ней еще был деловой костюм, юбка и жакет. Она стояла, прислонившись к стене своей гостиной, сложив руки на груди, и, опустив голову, смотрела на тело Заса. По лестнице Кой поднимался с двумя полицейскими в форме, Третий в квартире уже собирал свой дактилоскопический чемоданчик. Его фуражка лежала на столе. Из-за радиотелефона на поясном ремне доносился приглушенный шум переговоров. Со всеми предосторожностями полицейский осматривал квартиру. Полного разгрома не было. Только выдвинутые ящики, сброшены на пол бумаги и книги. Системного блока не откажу, провода отсоединены. «Пока я была на работе», — прошептала Танжар. Кроме легкой дрожи в голосе, ничто не выдавало в ней слабости. Она выглядела просто мрачной. Веснушчатая кожа побледнела, глаза были сухие, губы крепко сжаты, пальцы впились в предплечье так, что побелели косточки. Она не отводила глаз от собаки. Азаз лежал на боку со стекленевшими глазами. Изо рта у него свисала ниточка белой пены, уже начавшей подсыхать. Полиция считала, что замок взломали, а перед тем, как полностью открыть дверь, преступники бросили собаке кусок мяса, отравленного каким-нибудь быстродействующим ядом, вроде теленгликоля. Преступники знали, что искать и что они найдут. Бесполезного ущерба они не причинили. Вынули бумаги из ящиков, забрали все дискеты и сняли жесткий диск с компьютера. Действовали с точным прицелом профессионалы. «Зачем было убивать Заса?» — сказала Танжер. «Зас не сторожевая собака. Он со всеми хотел только поиграть». На последних словах голос ее дрогнул но она сразу же взяла себя в руки. Дактилоскопист надел фуражку, попрощался и перед тем, как уйти, сказал, что за собакой приедут работники муниципальной службы. Кой запер дверь. Он проверил, замок все-таки работал. Но поглядел на Заса и снова приоткрыл ее. Словно запирать дом, пока в нем еще лежит тело собаки. Почему-то неправильно. Когда он направился в ванную, Танжер по-прежнему неподвижно, опершись о стену, стоял в гостиной. Он вернулся с большим полотенцем в руках и наклонился над Засом. Несколько мгновений с нежностью смотрел в его мертвые глаза. Вспоминая, как еще вчера, его слизал ему руку, махал хвостом, ожидая ласки. Какой преданностью и умом светились эти глаза! Внутри у Кои все сжималось. Ему одновременно было очень грустно, жалко пса и неловко за свои ребяческие чувства, про которые любой взрослый давно бы забыл. Или так он во всяком случае думает. Кои казалось, что он потерял нового молчаливого друга. Одного из тех, которых не ищут, потому что они сами выбирают тебя. Он думал, такая печаль неуместна. Он и видел та пса всего пару раз. И у него не было никаких оснований верить в его преданность или горевать по поводу его смерти. И все-таки он горевал. В носу и в глазах пощипывало. Беззащитность, одиночество и неподвижность бедного пса он ощущал как что-то очень личное. Может, Зас даже приветствовал своих убийц весело помахивая хвостом, ждал от них доброго слова или ласки. «Бедный Зас!» — шепнул он. Прощальным жестом он дотронулся до его золотистой головы и накрыл Заса полотенцем. «Он умер в одиночестве», — сказал Кой. «Все мы умираем в одиночестве». Он провел у нее весь день и часть вечера. Сначала, когда муниципальные служащие уже увезли собаку, сидел на софе и смотрел, как Танжер ходит туда-сюда, наводя порядок. Он наблюдал, как она молча складывает бумаги в стопки, ставит книги на полки, закрывает ящики, стоит перед раскуроченным компьютером, упершись руками в бедра и задумчиво оценивает ущерб. Ничего непоправимого, только и ответила она ему в самом начале. Потом снова занялась уборкой, пока не привела все в порядок. Наконец опустилась на колени рядом с тем местом, где лежал Зас, и мокрой тряпкой стерла с ковра высохшие следы белой пены. Все это она делала сосредоточенно, размеренно, мрачно. Будто работа помогала ей держать под контролем чувства. Преодолевать мрак, грозивший захлестнуть ее с головой. Когда же она поднялась и огляделась, проверяя, все ли в порядке, золотистые волосы закрывали ее лицо до самого подбородка. Видны были только нос и веснушчатые скулы. Она подошла к столу и взяла пачку моряка. «Вчера я разговаривал с Нино Палермо», — сказал Кой. Она вроде бы и не удивилась, и даже ничего не произнесла. Так и стояла у стола, опершись локтем правой руки, в которой держала сигарету, на ладонь левой. «Он сказал мне, что ты его обманула», — продолжил он. «И что хочешь обмануть и меня». Он ожидал, что она либо станет извиняться, либо обругает его, либо обольет презрением. Но она просто молчала. Дым ровно поднимался к потолку. «Ни единой спирали», — подумал он. Никакого волнения, вообще никакой реакции. «Ты работаешь не на музей», — произнес он с расстановкой. Ты работаешь на себя. И вдруг он понял, на кого она похожа. На женщин с некоторых полотен. Тот же непроницаемый взгляд, который рождает беспокойство у любого мужчины. И уверенность в том, что этим женщинам известны вещи, о которых они не говорят. Но если достаточно долго постоять у картины, начинаешь интуитивно чувствовать эту тайну в их неподвижных зрачках. Превосходство, неодолимое и мудрое, понимание жизни, идущее от начала времен. И снова, как в тот раз, когда он впервые был у нее дома, его донимала мысль, что встречаются и девочки с таким взглядом, хотя еще и не может быть у них опыта, чтобы обрести его, и времени, чтобы ему научиться. Наверное, так смотрела Пенелопа, когда после двадцатилетнего отсутствия явился Одиссей и потребовал свой лук. «Я не просила тебя приезжать в Мадрид», — сказала она, — «и не просила, чтобы ты устраивал в Барселоне неприятности себе и мне». Ой, думая о своем, смотрел на нее, открыв рот, и вид у него был довольно дурацкий. «Это правда», — признал он. «Ты сам захотел играть в эту игру. Я всего лишь установила правила. А подходят они тебе или нет? Дело твое». Только теперь она пошевелилась. Поднесла к губам руку с сигаретой и между пальцами сверкнул огонек. Потом снова застыла, и дым опять стал подниматься к потолку совершенно ровной струйкой. «Почему ты мне врала?» — спросил Кой. Танжер тихо вздохнула. Ей все это уже надоедало. «Я тебе не врала», — сказала она. «Я рассказала тебе ту версию, которая была мне удобнее. Не забывай, я тебя не звала. Это мое приключение». И ты не можешь от меня ничего требовать. Эти люди опасны. Прямая струйка дыма закрутилась легкими спиралями. Танжер не и не громко рассмеялась. Отличный вывод. И большого ума требует, верно? Она еще посмеялась, но, глянув на мокрое пятно, на ковре умолкла. Синие глаза ее потемнели. — Что ты теперь собираешься делать? Она ответила не сразу, потянулась рукой к пепельнице, чтобы погасить сигарету, и гасила ее тщательно, не слишком нажимая, аккуратно и старательно, пока окурок не потух, и только потом передернула плечами и вскинула голову. То же самое. Искать Дейн Глорию. Потом медленно прошлась по комнате, проверяя, все ли приведено в порядок. Выровняла ряд тентинов на книжной полке. Поправила фотографию в рамке, на которую кое время от времени поглядывал. Светловолосая девочка-подросток и загорелый, улыбающийся мужчина без пиджака и подумал, что она ведет себя так, будто у нее в жилах вода, не кровь. И тут вдруг она остановилась, задержала дыхание, потом с силой выдохнула, и это был совсем не стон, а скорее хрип, ненависти и бешенства, и несколько раз ударила рукой по столу, коротко и резко. Видимо, сама себе удивилась, или ей стало слишком больно. Женщина замерла, опять задержала воздух в груди, рассеянно глядя на свою руку, как будто не узнавала ее. «Сволочи!» — сказала она совсем тихо. Танжер овладела собой и кое видел, какого труда ей это стоило. Она глубоко дышала носом, скулы ее напряглись, губы сжались, Но она уже снова искала, чтобы еще привести в порядок. Словно десять секунд назад ничего не произошло. Что они унесли? Ничего существенного. Она по-прежнему оглядывала комнату. В Рути я вернулась сегодня в музей. У меня остались две хорошие копии сферической карты, с которыми можно работать. Из современных карт они забрали только одну, с карандашными пометками. Были еще кое-какие данные на жестком диске, но ничего особо важного. Кой чувствовал себя неловко. Ему было бы легче, если бы она плакала, жаловалась, возмущалась. В таких ситуациях мужчины знают, что делать, или им кажется, что знают. Во всяком случае, это как в кино — Каждый исполняет свою роль. Забудьте думать об этом. Она повернулась к нему с подчеркнутой медлительностью, словно в ее глазах он стал одним из предметов в гостиной, который надо было поставить на место. «Послушай, ой, я тебя не просила лезть в мои дела и не просила давать мне советы. Это понятно?» Она опасна, подумал он Может, даже опаснее тех, кто перевернул ее квартиру вверх дном И убил собаку Опаснее меланхоличного недомерка Далматинца, охотника за сокровищами Все это произошло, потому что она опасна И они это знают Она знает, что они это знают Она опасна для меня. Понятно. Он кивнул. Не то покорно, не то уклончиво. Поразительно. Этой женщине ничего не стоило заставить его чувствовать ответственность за нее. И в то же время ощущать, что она его всего лишь терпит. Танжер, видимо, было мало его односложного ответа. Она смотрела на него как боксер, которому наплевать на гонг и предупреждение арбитра. В детстве я обожала ковбойские фильмы. Неожиданно сказала она. В тоне ее никакой ностальгии не слышалось. Казалось даже, что она слегка посмеивается над собой. Однако Танжер была страшно серьезна. А ты их любил? Он смотрел на нее и не знал, что сказать. Ему требовалось хоть полминуты, чтобы перестроиться, но она не дала ему времени на ответ. Да, видимо, ответа я не ждала. Насмотревшись их, я решил, что существует два типа женщин. Одни начинают кричать, когда на них нападают индейцы, а другие берут винтовку и стреляют. Она говорила не агрессивно, а просто твердо. Однако для Коя эта твердость Звучало чертовски агрессивно. Танжер замолчала, и казалось, что она больше ничего не скажет. Но она подошла к фотографии в рамке и прикрыла глаза. Репловато и низко добавила. Я хотела быть солдатом и держать в руках винтовку. Уй потер нос, потом потянулся к затылку. И так несколько раз. Эти жесты всегда выдавали его неуверенность. «Интересно», — спрашивал он себя. «То ли эта женщина читает мои мысли, то ли она сама вкладывает мне их в голову, а потом тасует и бросает на стол, как колоду карт. Полермо мне предложил работу». Сказал он наконец. Он задержал дыхание и вытащил из кармана визитную карточку с номерами телефонов. Повертел в пальцах перед Танжер. Она смотрела не на визитку, а на Коя. И смотрела так пристально. Точно хотела увидеть, что делается у него в мозгу. И что ты... Ответил, что я подумаю. Она едва улыбнулась. Одна секунда на расчеты и две секунды на недоверие. «Ты врешь», — решила она. «Если бы это было так, ты не сидел бы сейчас со мной». Голос ее звучал вроде бы немного мягче. «Ты не такой». Поэт ввел глаза, посмотрел в окно. Вниз и вдаль. Ты не такой. Из какого-то пыльного закоулка памяти выплыло, как Брутус, изведенный в детстве мультяшки, спрашивает Папайя, мужчина он или трус. А тот отвечает, я моряк. К огромному навесу над платформами вокзала Аточа, находя дорогу в таинственном лабиринте путей и семафоров, Приближался поезд, извивающийся всеми своими суставами. Вдруг злость пронзила Коя, как удар ножа. «Откуда тебе знать, какой я?» Коя взглянул на часы. Билет второго класса лежал у него во внутреннем кармане тужурки, но поезд уже направлялся к Барселоне. А он здесь, как будто ничего не изменилось он посмотрел на ковер на то место где лежал зас или наоборот кое что изменилось и как раз поэтому он здесь или вообще он здесь черт знает почему вдруг он вздрогнул внутри у него словно вспыхнул свет конечно он знал он здесь затем чтобы однажды доказать что то этой женщине Эта мысль так его взволновала, что отразилась на лице. А Танжер, заметив, как изменилось его выражение, вопросительно на него смотрела. Кой молчал, но молчал почти вслух. Он докажет ей, что она не знает того, что, как ей кажется, она знает. Докажет, что есть на свете и то, что она не сумеет контролировать так же просто, как контролирует выражение лица словами зансены и, судя по всему, его самого. Надо просто подождать. Время придет. Но так будет. Другого пути нет. И оба они знали, что на этот раз он не уйдет. Он поймался. Он проглотил сыр в мышеловке. Трах-бах. Но хоть недолго мучился, утешал он себя. Может, когда настанет мой черед, помучаюсь А пока все в порядке. Он вытянул ноги, потом снова забросил одну на другую и откинулся на София. В икрах медленно и сильно пульсировала кровь. «Ну и пусть впереди рифы. Плыви, смотри вперед, подставляй лицо ветру, облизывай соленые губы, но не давай себя обманывать. Это ему теперь понятно». Пора уже сказать что-нибудь, — подумал он. Что-нибудь такое, что не имеет никакого отношения к моим чувствам. Чтоб Танжер снова встала к рулевому колесу. Точнее, чтобы я снова увидел, что она стоит у руля. В конце концов, действительно, командует здесь она. А до моей вахты еще очень далеко. Он разорвал визитную карточку пополам и положил на стол. Никаких комментариев не последовало. Дело закрыто. «А я все равно толком не понимаю», — сказал Кой. «Если сокровищ нет, почему Нина Полерма интересуется кораблем, затонувшим в 1767 году?» «Те, кто ищет затонувшие корабли, охотятся не только за золотом». Танжер подошла, села напротив и наклонилась вперед, чтобы оказаться поближе. Если затонувший два с половиной века назад корабль хорошо сохранился, он сам по себе представляет немалый интерес. Государство платит за находку. Устраиваются передвижные выставки и не только золото с галеонов. Есть вещи, которые практически стоят не меньше, Вот вспомни, к примеру, восточную керамику, которую нашли на борту Сан-Диего. Стоимости ее не поддается оценке. Она умолкла, слегка приоткрыв рот. Потом продолжила. А кроме того, это вызов, понимаешь? Затонувший корабль. Тайна которая притягивает многих. Да, Палермо говорил об этом. «Зеленоватый сумрак и тишина», — сказал он, — и все такое прочее. Танжер кивнула очень серьезно, будто и известен подлинный смысл этих слов. Однако на кораблях, идущих своим курсом, затонувших, стоящих в доках, Бывал все-таки Кой, а не она. Кой позволил себе вздохнуть. А может, там есть и сокровище. Она тоже вздохнула, но, скорее всего, совсем по другой причине. И с таинственным видом приподняла брови, словно вытащила сверток с сюрпризом. Кто знает. Она так и сидела, наклонившись к нему. Похожей на отчаянного мальчишку. Отчего ее привлекательность стала такой естественной, такой натурально телесной? В каждой клеточке ее молодого, золотисто-теплого существа, а потому близость, непосредственное касание становились для кое-неприложной необходимостью. Он снова ощутил пульсацию крови в икрах. На сей раз это был отнюдь не страх. Снова вспышка света, снова уверенность. Да, он добровольно ложится в дрейф, и больше не будет ни сожаления, ни раскаяния. В море все дороги долгие. В конце концов, и в этом его преимущество, нет у него спутников, которым надо залеплять уши мягким воском, и которые привяжут его к мачте, чтобы не поддался он сладкому пению сирен. Как нет и богов, которые бы усложняли его положение своей любовью и ненавистью. Он быстренько подвел итог. Пропащий, очарованный и одинокий. При таких условиях эта женщина курс не хуже любого другого. День постепенно угасал, и желтый свет, который сначала освещал низкие тучи, а потом переполз на вокзал Аточа, перечеркнув длинными, вытянутыми тенями запутанный лабиринт железнодорожных путей, теперь освещал комнату, лицо Танжер, склонившийся над столом, их темные фигуры над морской картой номер четыреста шестьдесят три А. Гидрографического института морского флота. Вчера, напомнил он, мы установили, что находимся на 37 градусах в 32 минутах северной широты. Это дает нам возможность приближенно провести линию, при том, что нам известно, да и Глория пошла на дно в некой точке этой воображаемой линии между пунктом Кальнегра и мусом находясь на расстоянии от одной До трех миль от берега. А может и дальше. Это дает нам глубины от тридцати до ста метров. На самом деле меньше, — решительно сказала Танжер. Она очень внимательно слушала объяснение Коя. Все было очень по-деловому, словно они сидели в штурманской рубке корабля. С помощью штурманской линейки они провели карандашом линию, которая начиналась на берегу, на полторы мили выше пункта Кальнегры. И шла до мыса Тиньоса под большой песчаной излучиной залива Массарон. В западной части глубины были небольшие, но увеличивались, чем ближе карандаш подходил к скалистому восточному берегу. В любом случае подвел итог Кой: если корабль лежит на большой глубине, мы не установим его местоположение при тех возможностях, которыми располагаем, и тем более не сможем к нему спуститься. Вчера я тебе сказала, что по моим расчетам выходит не более пятидесяти метров. «Полод и тишина», — вспомнил Кой. «И зеленоватый сумрак, о котором говорил Нина Палермо. Кой помнил кожей те ощущения, которые испытал при первом глубоком погружении двадцать лет назад. Помнил серебристые амальгамы у водной поверхности, когда смотришь на нее снизу. Голубое, а потом зеленое небо. Постепенно исчезают краски. Манометр на запястье. Стрелка показывает, как мало-помалу увеличивается давление вне его легких и внутри их. Звук собственного дыхания в груди и барабанных перепонках при вдохе и выдохе через редуктор. И разумеется, холод и тишина. И страх. 50 метров уже слишком много, сказал он. Тогда нужно погружаться в таком снаряжении, которого у нас нет. Или делать короткие погружения с длительными периодами декомпрессии. Это неудобно и опасно. Предел разумного риска в нашем случае составляет 40 метров и не метра больше. Она по-прежнему склонялась над картой, задумчиво покусывая ноготь большого пальца. Глаза ее останавливались на отметках глубины вдоль карандашной линии, начерченной коем. Натянулось миль на двадцать. Значения глубин иногда сопровождались буквами «П» и «К». Это означало, соответственно, дно песчаное, илистое каменистое. «Слишком много ила и песка», — думал он. За два с половиной века они много чего успели затянуть. «Думаю, это подходит», — сказала она. «Хватит сорока». «Хотелось бы знать», — спрашивал он себя, — «откуда у нее такая уверенность? В море можно быть уверенным только в одном — в том, что в море никогда и ни в чем нельзя быть уверенным». Если вам удастся сделать все как надо, правильно закрепить груз, во время шторма выбрать нужный галсы, нужный ход, не попасть в волнение и ветер, больше девяти баллов по шкале Бофора. Древняя неприветливая стихия, может, и стерпит непрошенных гостей. Но дерзости никаких не позволит. Победа все равно останется за ней. Не думаю, что Бригантина находится намного глубже. Казалось, Танжер полностью забыла о Засе и о разгроме, учиненном в ее квартире, с удивлением отметил Кой. Она сосредоточенно рассматривала градуированную рамку карты, и он еще раз восхитился такой волевой целеустремленностью. От нее он слышал одни точные высказывания. Никакого хвастовства, никаких поверхностных замечаний. А вот нормально ли это? «Одному черту известно», — говорил он себе. «Я не знаю ни одной женщины, ни одного мужчины, который умели бы настолько владеть собой. Ее преследуют, ей только что сделали недвусмысленное предупреждение. Она, по-прежнему уверенная в себе, размечает морскую карту. Либо она шизанутая, или как там называют таких сумасшедших, либо... Единственная в своем роде женщина. Вполне вероятно, это действительно так. Ведь она может, после всего, что сегодня случилось, спокойно работать с карандашом и компасом, как хладнокровный хирург скальпелем. А возможно, дело в том, что не ее преследует, а она сама преследует. И все мы, Нина Палеермо, Геланхоличный недомерок, шофера-рапа, секретарша. И я в придачу. Всего лишь статисты. Или жертвы. Это все равно. Он все-таки сосредоточился на морской карте. Установив широту на параллели, надо было определить долготу, то есть точку, в которой эта параллель пересекала соответствующий меридиан. Оставалось всего ничего. Выяснить, какой же это меридиан. Условно, так же как линия экватора принята за нулевую параллель для установления широты к северу и к югу. За нулевой меридиан принят меридиан гринвичский. Навигационная долгота определяется тоже в градусах, минутах и секундах или десятых долях минуты и на 180 градусов налево от гринвича считается западной, а направо-восточной. Сложность в том, что Гринвич далеко не всегда был нулевым меридианом. «С долготой вроде бы все ясно», — сказала Танжер. «Четыре градуса, пятьдесят одна минута восточной долготы». Я не так уж в этом уверен. В 1767 году в Испании не Гринвич считался нулевым меридианом. Конечно, нет. Сначала это был меридиан острова Ера, но каждая страна принимала свой меридиан для отсчета. Насчет Гринвича согласие было достигнуто только в 1884 году. Поэтому в атласе у Рути, отпечатанном в 1751, отмечены четыре разных нулевых меридиана. Париж, Тенерифе, Кадис и Картахена. — Ты много об этом знаешь, — Куй посмотрел на нее с уважением. — Может, больше, чем я. Я постаралась узнать, это моя работа. Если знать, как искать, в книгах все можно найти. Кой был не согласен, но промолчал. Всю свою жизнь он читал про море, но никогда не встречал ничего о том вскрики, который издает касатка, выпрыгивая из воды с откушенным акулой боком. Не о самой короткой ночи в его жизни когда на красноватом горизонте рейда острова Улу, в нескольких милях от Южного полюса, вечерние сумерки сразу же сменились рассветом. Не о песнях докеров-негров из племени Круминов, поющих лунной ночью в Пант-Нуар в Габоне, загончив погрузку бревен аукумея и Араху, в трюмы на палубу и расположившись на баке. Не об ужасе в Бискайском заливе, когда море и небо смешиваются за серой завесой пены. Ветер до восьмидесяти узлов, волны высотой четырнадцать метров. Они корёжат принайтовленные на палубе контейнеры, так, словно это картонные коробки, а потом смывают их за борт. Вахтенные привязывают себя на мостике, остальные остальные — подвахтенные в каютах. Их валяет по полу, бьет о переборке, они совершенно бессильны. Все это как джаз. Импровизация Дюка Эллингтона — Киннер-саксофон Джона Колтрейна и ударные Элвиса Джонса. Такого в книжках не прочтешь. Танжер развернула генеральную карту, гораздо более мелкого масштаба, чем все остальные, и провела на ней воображаемые вертикальную линии. «Это не может быть Париж», — сказала она. «Парижский меридиан проходит через Балиарские острова, и тогда получалось бы, что бригантина затонула». Между Испанией и Италией. Фенерифе тоже не годится. Тогда это произошло бы в Атлантическом океане. Значит, остаются Кадис и Картахена. Только не Картахена, перебил Кой. Это было видно с первого взгляда. Если бы судно затонуло почти в пяти градусах к востоку от этого меридиана, это произошло бы на 250 миль дальше. Там, где глубины... Он придвинулся поближе к карте. Составляют до трех тысяч метров. Значит, остается Кадис, — подытожила она. Юнгу рулевого нашли на следующий день в милях в шести южнее Картахены. Если вычислять долготу по Кадису, все сходится. Погоня, расстояние. Хой смотрел на карту пытаясь навскидку определить дрейф шлюпки рулевого. Он прикинул расстояние, ветер, течение, снос и кивнул. Шесть миль. Вполне вероятно. В этом случае ветер перешел на Норд-Вест. Возможно. В своем донесении рулевой сказал, что ветер изменился на рассвете. В этих водах так часто бывает? Зюитвест поднимается обычно по вечерам, и бывает дует всю ночь, как по твоим словам и было, когда Шебека преследовала Дей Глорию. Зимой ветер обычно к утру переходит на Нордвест и дует с суши. А Левантиниц или Мистраль могут столкнуть его до Зюитвеста. Он искоса взглянул на нее. Она, уставившись в карту, Снова покусывала ноготь большого пальца. Кой бросил карандаш, и он покатился по карте. Улыбнувшись, Кой сказал. Кроме того, нам придется рассмотреть все то, что не стыкуется с твоей гипотезой. Верно? Это вовсе не моя гипотеза. В те времена обычно определяли долготу по меридиану Кадиса. Вот, смотри. Она с хрустом развернула копию карты Урути, которую утром принесла из Морского музея. Потом, показывая тупым ногтем линии различных меридианов, объясняла кое-что именно меридианам Кадиса, сначала определяемым городской обсерваторией, а позже обсерваторией Сан-Фернандо, и пользовались главным образом испанские моряки во второй половине XVIII и большую часть XIX века. Меридианом Сан-Фернандо стали пользоваться только с 1801 года, так что в 1767 году основной точкой отсчета при определении долготы оставался меридиан обсерватории, расположенной в замке Гуардиа Маринос в Кадисе. Поэтому вполне естественно, что капитан Де и Глории пользовался меридианом Кадиса при определении долготы. А если так, то смотри, все цифры сходятся. Особенно эти четыре градуса 51 минута, которые Юнг гадал как последнее известное положение судна. Если будем отсчитывать от Меридиана Кадиса на восток, да и горе затонуло вот здесь. Видишь? К востоку от пункта Кальнегры и на юг от Массарона. Кой посмотрел на карту. Не худшее место, относительно укрытое и недалеко от берега. — Это по Урутии, — сказал он, — а по современным картам. А вот здесь мы сталкиваемся с проблемой. Потому что во времена, когда Урутия делал свой атлас, долготы устанавливались с меньшей точностью, чем широты. С тех пор морской хронометр сильно усовершенствовали. Поэтому ошибки в долготах весьма существенны. Мы с Палос который, как ты сразу же понял, располагается здесь с ошибкой в две минуты по широте, находится в нуле градусов 41,3 минуты от Гринвичского меридиана. Чтобы определить его местонахождение относительно меридиана Кадиса на современных картах, надо сделать поправку, внести разницу долгот между Гринвичем и Кадисом. Так Кой кивнул. Он только диву давался и ждал, что будет дальше. Танжер не только выучила урок. Она могла делать вычисления, как опытный моряк. Вряд ли он сам сумел бы удержать в памяти столько данных. И он понял, что Танжер, собственно, нуждалась в нем лишь для того, чтобы он помогал ей в практической работе и проверял ее расчеты. Но не более. Конечно, идти по Бумажному морю на шестом этаже над вокзалом Аточа не то что стоять на качающейся палубе корабля. Он сосредоточился на записях, которые она делала в блокноте. Значит, на современных картах Палус находится в 5 градусах 50 минутах по меридиану Кадиса, Но на карте Урутии он обозначен в 5 градусах 34 минутах. Видишь? Ошибка, стала быть, составляет 2 минуты широты и 16 минут долготы. Я пользовалась таблицами поправок, которые привел Нестор Перрон в своей книге «Применение исторической картографии». Если брать их по всему побережью от Кадиса до Мисапалус, можно данные урутии наложить на современные карты по граничу. Сумеречный свет уходящего дня освещал уже только стены и потолок. На стол падали угловатые тени, и Танжер прервалась, чтобы зажечь лампу. Белые поля карты отразили яркий блик. Потом она сложила руки на груди и оглядела проложенные линии. С учетом поправок, сообщенные юнгой координаты Бригантины, восточнее меридиана Кадиса соответствуют одному градусу 21 минуте западней Гринвича на современных картах. Даже при том, что это не совсем точно, мы все же получаем допустимую погрешность. Прямоугольник в одну милю высотой и в две шириной. Это район наших поисков. «Не слишком ли мало? Ты сам сказал вчера. Они определялись по пелингам С картой и компасом мы можем это уточнить?» «Не так-то просто. Мы не знаем погрешности их компаса. Мы не знаем, какое тогда было магнитное склонение». Да и в тех обстоятельствах они могли слишком спешить. Может быть, множество причин, по которым твои вычисления окажутся ошибочными. Нет никаких гарантий, что они совпадут с их расчетами. Но попытаться надо. Об этом ведь и речь. Кой смотрел на карту и пытался привести район поисков в проекцию реального моря. Площадь района поисков составит от шести до десяти квадратных километров. Сложная задача. Особенно если вода там мутная, или песок и ил слишком затянули останки Дея Глории. Чтобы прочесать такой район, надо никак не меньше месяца. С помощью циркуля он вычислил долготу относительно меридиана Кадиса Паурутии, по потом перенес ее на карту 463А чтобы определить западную долготу относительно Гринвича. Потом сверил свои результаты с Рутией. Посмотрел таблицы поправок, сделанные Танжер. В общем и целом предприятие оказывалось не безнадежным. Может, это и реально. Танжер пристально следила за каждым его движением. Затем взяла карандаш, и начертила прямоугольник на карте 463А. Суть в том, что да и Глория должна быть в этом районе, на глубине от 20 до 50 метров. Какое там дно, уверен, ты посмотрела. Она улыбнулась и развернула частную крупномасштабную карту 463А, залив Масарон от пункта Кальнегра до пункта Негра. Кой заметил, что это последнее издание, поправки для судоводителей внесены в этом году. Масштаб был очень крупный, все детали проработаны, при значениях глубин стояли характеристики дна. Более точной карты этого района не существовало. И листы песок и камень. Вода относительно прозрачная. Кой взял циркулем масштаб и снова начал вычислять район поисков. Одна миля на две напротив пункта негра и кклавадилобос при том что здесь минута долготы равна восемьдесят десят миле интересующий их сектор находится между одним градусом девятнадцать с половиной минутами и одним градусом двадцатью двумя минутами западной долготы и между тридцатью семью градусами тридти один с половиной минуты и семью градусами, двумя с половиной минутами северной широты. Он с удовольствием смотрел на знакомое побережье в коричневых тонах, на синеву мели, светлеющую с возрастанием глубин при удалении от берега. Он сравнивал карту со своими воспоминаниями о тех местах. И там, где тонкие линии из-за сгущались, мысленно видел горы, Виборос, Пахарус и моро бланка «Все это очень ненадежно», — сказал он через минуту. «Пока мы не окажемся в море, не определимся по пеленгу, по привязкам на суше, ни в чем нельзя быть уверенным. Пока бессмысленно точно определять район поисков. У нас есть всего лишь воображаемый прямоугольник, обозначенный на бумаге». Сколько нам потребуется времени, чтобы прочесать этот район? Нам? Да. Произнесла она и сделала точно выверенную паузу. Тебе и мне. Снова тебе и мне. Кой даже не улыбнулся. Он покачал головой. Нам понадобится кто-нибудь еще... — сказал Кой. — Нам нужен пилота. — Твой друг? — Да. Он столько походил по морям, сколько мне за всю жизнь не пройти. Она попросила рассказать о пилоту, и Кой сделал это очень бегло, хоть и улыбался, вспоминая о друге. О своей юности, о кладбище безымянных кораблей — о первой выкуренной сигарете, о тощем загорелом моряке с рано посидевшими волосами, о том, как ныряли за амфорами, о ночных рыбалках в море, о том, как они в пункте де ла Подадера с наступлением темноты собирали кальмаров, которые на ночь выползали на сушу, о пилота, о его бурдике с вином, о черном табаке его парусники, покачивающемся на волнах. Может, кое наговорил гораздо меньше, чем ему казалось, и только упомянул несколько несвязанных между собой эпизодов, а все остальное было его собственными воспоминаниями, которые проявились лишь в легкой улыбке. И Танжер, которая внимательно слушала и не спускала с него глаз, поняла, что для Коя значит пилота. — Ты сказал, что у него есть судно? — Да, Карпанта парусник длина корпуса четырнадцать метров кормовая палуба центральная каюта мотор в шестьдесят лошадиных сил и компрессор для баллонов с воздухом он сдаст его в аренду иногда он это делает жить то надо я спрашиваю сдаст ли он ее нам тебе и мне конечно если бы я его попросил он бы затопил судно он немного подумал ну не затопил бы наверное но я могу просить его почти обо всем. Может, он много не запросит? Танжер явно беспокоилась. На первом этапе наши ресурсы очень ограничены. Это просто мои сбережения. Договоримся, — успокоил ее Кой. Если бригантина действительно на такой глубине, как ты говоришь, оборудование нам потребуется минимальное. Обойдемся хорошим рыбацким локатором и буксирным аквапланом. Для него потребуется только доска и метров пятьдесят каната. Прекрасно. Она не спросила, можно ли доверять его другу. Она только посмотрела на Коя. Будто его слова достаточно. Кроме того, — продолжил Кой, — пилот и был профессиональным водолазом. Если ты гарантируешь ему нормальную оплату, которая покроет расходы и долю в разумных пределах, если будет прибыль, то мы можем на него рассчитывать, конечно, гарантируя. А что до тебя?» Он смотрел на нее, ожидая продолжения. Но она умолкла, тоже глядя ему в глаза. «Может, где-то там и есть искорка улыбки», — сказал он себе. «Хотя, возможно, она улыбается, потому что теперь у нее два моряка, судно» и нарисованный на морской карте прямоугольник размером одна миля на две. — Или... — Обо мне поговорим потом, — сказал Кой. — Сейчас ты покрываешь мои расходы. Так? Не шевельнувшись, она по-прежнему смотрела на него. В глубине темной синевой ее глаз плясала та самая искорка. — Наверное, игра света, — подумал он отблеск вечерней зари или электрической лампы? — Конечно, — ответила она. Он решил, что останется ночевать. И все устроилось само собой, никто не сказал ничего лишнего. Они работали допоздна, и, наконец, она распрямила плечи, покрутила головой, будто у нее болела шея. Рассеянно и утомленно улыбнулась кою. Словно все, что лежало перед ними, конуси электрического света, морские карты, записи, расчеты, перестало ее интересовать. Она сказала «Я больше не могу», устала, и поднялась с удивлением, оглядывая комнату. Казалось, она забыла, где находится. Когда же наткнулась взглядом на то место, где раньше лежал ЗАЗ, глаза ее потемнели и остановились. Только теперь она, видимо, вспомнила все. И вдруг, кой, словно нечаянно открыв дверь, увидел, как она пошатнулась, и уловил, как мурашки побежали по ее коже, будто из окна вдруг подул холодный ветер. Танжер стояла, опершись рукой о стол, беспомощным взглядом обводила комнату, как бы ища убежища. Но перед тем, как снова взглянуть на кой, снова пришла в себя. Она владела собой, а он так и остался с открытым ртом, собираясь сказать «Я останусь, если хочешь». Или «Может, тебе лучше не оставаться одной сегодня ночью?» Или что-нибудь еще в этом роде. Он так и сидел с приоткрытым ртом, когда она, глядя на него, как-то вопросительно подняла плечи. Кое еще помолчал немного, и она снова подняла плечи. Так она задавала вопрос, ответ на который был ей безразличен. Тогда он сказал, «Может, мне стоит остаться?» И она ответила, «Да». Тихо и с обычной своей холодностью. Потом кивнула, словно считала, что так и надо, и вышла в спальню, откуда вернулась с армейским спальным мешком, настоящим армейским спальным мешком цвета хаки, который расстелила на софе, подложив под мешок валик вместо подушки. Потом коротко сказала, где ванная, чистые полотенца, и ушла, закрыв за собой дверь. Далеко внизу, там, где по ту сторону вокзала стояла непроглядная тьма, Обманчиво медленно двигались длинные пятна света идущих поездов. Хай подошел к окну и застыл, глядя на слабое свечение отдаленных кварталов, на уличные фонари внизу, на фары редких автомобилей, проезжающих по проспекту. Вывеска на бензоколонке сияла, но он никого не видел — кроме служащего, который вышел из своей будки, чтобы обслужить какого-то водителя. Не было в поле зрения ни меланхоличного недомерка, ни охотника за сокровищами. Музыку она не выключила. Эту медленную грустную мелодию Кой раньше никогда не слышал. Он подошел к магнитоле, посмотрел на этикетку диска. «После дождя». Кто такой этот эс он не знал. Может, друг Жустин. Однако название показалось ему подходящим. Под эту музыку думалось о мокрой палубе, дрейфующего в штелевом море корабля, о последних каплях дождя, о концентрических кругах, разбегающихся по серой водной поверхности, о крошечных волнах, напоминающих колыхание медузы, или рябь на экране радара, о том, кто стоит, опершись руками на мокрые перила и следит за убегающими к линии горизонта низкими черными тучами. Он с тоской поискал в небе хоть одну звезду. Напрасно. Свет звезд не виден в сиянии города. Кой приложил козырьком ладонь ко лбу, и когда глаза его привыкли, Различил все-таки две слабенькие светящиеся точки. Если в небе над городом удается обнаружить звезды, они всегда какие-то неживые, одинокие, лишенные блеска и смысла. В море же они приносят пользу, указывают путь, составляют компанию. В открытом море Кой проводил долгие часы ночной вахты на мостике, наблюдая, как весной Сириус и семь плеяд уходят вечером за горизонт на западе, а летом вновь появляются, но ну, на востоке и по утрам. Звездам он был обязан жизнью. Однажды, во времена бурной молодости, они спасли его от тюрьмы в Хайфе. Как-то темной августовской ночью, когда Атага, Небольшой сухогруз, шедший из Ларнаки в Сидон с потушенными огнями, поскольку нарушал израильскую блокаду. Уже вот-вот должен был войти территориальные воды Ливана, хотя маяк Зири, проблесковый огонь каждые три секунды, видимость шесть миль, еще не появился. Кой, стоя на палубе в ожидании восхода Кастера и Полукса на восточном горизонте, заметил черный силуэт катера, патрулировавшего те берега, к которым они направлялись. Атага, водоизмещение три тысячи тонн, порт приписки Монровия, судовладелец испанец, капитан норвежец, экипаж греческий, который, если судить по документам, возил соль, курсируя между Торревьехой, Триестом и Переем, застыл в полной неподвижности, пока капитан Рауф из бинокля ночного видения разглядывал подозрительный объект, а потом подтверждая его наличие выругался сквозь зубы, как настоящий викинг. Затем лево руля, малый ход, не курить, и они тихо скрылись в темноте, оставшись неопознанным объектом на израильском радаре, и взяли курс обратно, на мыс Греку. Острота зрения молодого коя, свежеиспеченного второго штурмана, была вознаграждена бутылкой виски и бальвени и капитанским похлопыванием по спине которое Кое ощущал еще неделю. После мореходки первым капитаном Коя был Сигурд Трауфас, Широкоплечий, краснолицый, рыжий. Отличный моряк. Как и большинство норвежцев, он не страдал недостатком английских капитанов высокомерием и превосходил их в мастерстве. Он не доверял профессионалам без седины в волосах. Мог провести свой корабль через игольное ушко, На стоянках никогда не бывал трезвым, а в море пьяным. Кой провел с ним 307 дней в Средиземном море. А потом перешел на другое судно. И как раз вовремя, через два рейса на третий, удача изменила капитану Рауфасу. А так и шел с металлоломом из Валенсии в Марсель и попал в зимний Мистраль. Силой 10 баллов. Перевернулся и пошел на дно с пятнадцати членами экипажа на борту. Пропал бесследно, если не считать сообщения пойманного береговой радиации Монсен-Лу. находимся на 42 градусах в 25 минутах северной широты и трех градусах с половиной минутах восточной долготы. Сильный крен... Мой день, мой день, терпим бедствие. Ни одного обломка, ни одного спавшегося, ни одного буя. Ничего. Только тишина и равнодушное море, которое хранит свои тайны веками. Он посмотрел на часы. Еще не было двенадцати. Дверь в спальню танжера оставалась закрытой. Музыка кончилась. Он бесцельно прошелся по комнате, поглядел на корешки тентинов, на аккуратно стоящие рядком книги, открытку с видом Антверпена, серебряный кубок, фотографию в рамке. Мы уже упоминали, что такой был не слишком умен и сам знал об этом. А сейчас еще и пребывал в смятении чувств, из-за Танжер-Сота. Однако он обладал тем особым чувством юмора, которое дает возможность с полной естественностью смеяться над собой и собственной глупостью. Этакий средиземноморский фатализм. Не догонишь, так согреешься. Это отношение к себе мешало ему делать те глупости, которые на его месте сделал бы другой человек. Кроме того, привычка наблюдать, искать знаки в небе, на море, на экране радара, а затем их интерпретировать, развела в нем определенное чутье, тактическую интуицию. И знаки, которые он видел в этой квартире, представлялись ему исполненными смысла. Вроде бы они рассказывали о жизни ясной, как четкая, сплошная, без сбоев и пробелов линия. Но кое-что в этом жилье, как и хрупкость его владелица, наводила на мысль о верхушке айсберга и вызывала нежность. В разрез с ее поведением, словами и теми маневрами, которые она предпринимала для достижения цели, шли почти незаметные мелочи в деталях обстановки, ее обманчивом хладнокровии во всех тех ситуациях, когда Кой оказался свидетелем действующим лицом или Жертвой. И эти мелочи говорили об отсутствии расчета. Они не существовали в отдельности, они были частью ее реальной жизни, во многом укорененной в прошлом, в воспоминаниях, не проявленных, но служащих опорой всей конструкции. Из рамки на стене улыбалась девочка, защищенная крепким объятием загорелого мужчины в белой рубашке и в этой улыбке. Ой, видел те ее улыбки, которые знал, и даже те, что таили угрозу, но он видел и отличия, свежесть и непосредственность, ныне ушедшие. В той давней улыбке было столько света, сияния, столько еще не открытых жизненных перспектив и дорог, столько будущего и вполне вероятного счастья. На фотографии она улыбалась, словно впервые, как первый человек, проснувшийся в первое утро после творения и увидевший только что созданный мир, в котором все начинается от нулевого меридиана, и нет еще ни мобильных телефонов, ни загрязнения морей, ни вируса СПИДа, Ни японских туристов, ни полиции. В этом-то все и дело. Я тоже так когда-то улыбался, подумал он. И все эти мелочи, кубок с вмятиной, фотография на стене, лишь обломки крушения той улыбки. При этой мысли внутри у него словно что-то заплакало. Будто давно умолкнувшая музыка. Соскользнув вниз, увлажнила его душу. Он понял, насколько беззащитен сам. Словно это он, а не Танжер, улыбался на той фотографии рядом с мужчиной в белой рубашке. Никто никогда никого защитить не может. Он узнал на фотографии себя, и почувствовал свое сиротство, одиночество, тоску и ярость. Сначала отчаянное одиночество хлынуло из груди и подкатило к горлу, к глазам. Потом перешло в чистую, бешеную ярость. Он посмотрел на ковер, где утром лежал ЗАЗ, поднял голову и увидел на столе разорванную пополам карточку Нина Палермо. Кой постоял минуту, взглянул на часы, соединил разорванные куски и набрал номер. Набирал не торопясь и вскоре услышал голос охотника за сокровищами. Тот сидел в баре отеля и, конечно же, был бы рад увидеть Коя через четверть часа. портье в форме подозрительно разглядывал белые теннисные туфли, мятые джинсы, и морскую тужурку Коя, пока тот через двойные стеклянные двери входил в холл паласа. Коя здесь никогда не был, и, поднявшись по ступенькам, пройдя по коврам и белому мрамору, остановился в нерешительности. Справа висел старинный гобелен, слева был вход в бар. Он дошел до центральной ротонды и снова остановился под колоннами, окружавшими бар. Где-то в глубине невидимый пианист играл камбалачи, Но музыку заглушал невнятный говор посетителей. Было поздно, но почти все столики и диваны были заняты хорошо одетой публикой. Мужчины в пиджаках и галстуках, привлекательные женщины в драгоценностях. Безупречные официанты двигались бесшумно. На тележке в ведерках со льдом охлаждалось несколько бутылок шампанского. «Очень элегантно и пристойно», — подумал Кой. Но прямо как в кино». Он сделал несколько шагов, не глядя, прошел мимо официанта, который спросил, не желает ли он столик, и взял левый руля, направляясь к Нину Палермо, которого только что увидел. Тот сидел на диванчике под главной люстрой, висевшей в застекленном куполе ротонды. С ним была секретарша, которую кои видел на аукционе в Барселоне, на сей раз одетая в темное, в короткой юбке, доходившей до середины бедра, и в туфлях на высоком каблуке. Она сидела, скромно сомкнув колени. Учебник для идеальных секретарш. Глава «Как следует одеваться». Страница пятая. Она сидела между Полермо и двумя мужчинами нордического типа. Охотник за сокровищами увидел кое, когда тот подошел совсем близко. Полермо встал и застегнул двубортный пиджак. Косица его была перевязана черной лентой. На нем был костюм цвета маренго, шелковый галстук, бледно-голубая сорочка и черные туфли. Золото цепочек и часов сияло намного ярче, чем его улыбка. Засиял и перстень из старинной монеты, когда он протянул Кою руку. Кой сделал вид, что не заметил. «Рад, что вы проявили благоразумие», — сказал Палермо. Но на половине фразы любезность его исчезла. Он так и стоял, протягивая руку. Затем посмотрел на нее как бы удивившись, что пожатие не состоится, и медленно, как бы в рассеянности, отвел ее, изучающе вглядываясь разноцветными глазами в Коя. «Вы зашли слишком далеко», — сказал Кой. Замешательство Полерма сменилось надменностью. «Вы вернулись к ней?» «Не ваше дело». Казалось, Полермо размышляет. Взглядом он дал знак двум своим компаньонам, Ожидавшим его на диване. «Вчера вы сказали, что...» «Разве не так?» «А когда вы недавно позвонили...» «Бог ты мой!» «Я решил, что вы согласны работать на меня». Кой задержал дыхание. Палермо был выше его на голову. И Кой смотрел на него снизу вверх. Руки с тяжелыми кулаками угрожающе напряглись он слегка покачивался на носках вы зашли слишком далеко повторил он зрачок зеленого глаза был шире чем Карева, но оба глаза казались равно ледянымивалма снова искоса посмотрел на своих спутников и презрительно скривив губы сказал я не позволю себя докучать вы вы клоун вот вы кто «Вы ведете себя, как клоун!» Кой два раза медленно кивнул. Он почувствовал, как мускулы плеч, рук и живота напряглись, будто крепко затянутые рыбацкие узлы. палермо повернулся, словно считал разговор оконченным. «Я вижу», — сказал он, — «эта лиса совсем вам голову заморочила». С этими словами он сделал движение, точно хотел вернуться на диван. Но это было действительно только самое первое движение, потому что Кой быстро все рассчитал. Он учел, что Палермо выше, отнюдь не слабак, и у него двое спутников. Но он знал также, что мужчину надо успеть ударить, пока он еще говорит, поскольку реакции в этот момент замедлены. И Кой снова приподнялся на носки, набирая сил, мысленно проглотил, как мультяшный папай, банку консервированного шпината, изобразил улыбку, чтобы обезоружить Палермо, и в то же мгновение двинул ему коленом по яйцам, а уже через секунду, когда Полерма согнувшись пополам, хватал ртом воздух, нанес ему удар головой, так заехав в нос, что раздался треск, словно ломали мебель. Делать все это с хореографической точностью он научился во время стычки в портовом квартале Гамбурга. И если, что крайне маловероятно, после этого клиент еще кочевряжился, третий прием состоял в том, чтобы коленом дать в рожу, а на десерт добавить еще. Но сейчас этого не требовалось. Палермо, весь белый, упал на колени, как мешок картошки, уткнувшись лицом в бедро кое и пачкая ему джинсы отвратительно красной кровью, хлеставшей у него из носа. А секунд через пять все чертовски запуталось. Секретарша вопила благим матом, задрав ноги на диван и, не заботясь о приличиях, всем показывала, что трусики у нее черные. Двое северян, поначалу ошарашенные, тут же подскочили на помощь. Краем глаза Кой заметил, что все официанты и кое-кто из посетителей кинулись к нему, потом все навалились, крепко схватили, подняли и потащили к двери, словно собирались линчевать прямо на глазах у возмущенных гостей отеля и служащих. Стеклянные двери раздвинулись, чей-то голос крикнул что-то насчет полиции, и в это мгновение Кой одновременно увидел освещенный фасад здания «Кортесов», зеленые огоньки такси у подъезда отеля и меланхоличного карлика, который с недоумением смотрел на него от ближайшего светофора. Больше он ничего видеть не мог, поскольку его крепко держали за голову, но все же мелькнуло и ожесточенное лицо шофера-араба. Но просто все на свете собрались сегодня в паласе. А потом его сирепо схватили за волосы, оттянули голову назад, а потом и раз и два и три и четыре профессионально ударили в солнечное сплетение и дыхание у него остановилось его швырнули на землю он хватал воздух ртом словно выброшенная на берег рыба ЗОВ. закон отсутствующего воздуха или никогда тебя нет если ты мне нужна он услышал вой полицейской сирены и сказал себе «Все в порядке, моряк. Сядешь на шесть лет, и девочке придется нырять одной». После нескольких бесплодных попыток он понемногу раздышался, хотя воздух, входя и выходя из легких, причинял боль. Нижние ребра были как-то странно подвижны, и он подумал, что одно-два наверняка сломаны. Сволочная жизнь. Он лежал на земле лицом вниз, и кто-то, заведя ему руки за спину, Защелкнул наручники. Утешала только мысль, что в ближайшие дни, глядя на себя в зеркало, Нина Полерма непременно будет вспоминать о сота и бедном Засе. Кое резко подняли, и в глаза ударил синий свет полицейской мигалки. Очень не хватало тут галисийца Нейеры, торпедиста Тукумана, И всех остальных членов экипажа Сандерса. Но то были другие времена и другие порты».